Александр Седых Артефактор плюс Книга первая Шаг в неизвестность Том 1 Пролог Разговор неизвестных Думаешь, пора попробовать? Надо же когда-то начинать. А вдруг ничего не получится? Должно получиться. Мы пришли к могуществу путём смерти. Должен существовать и путь жизни. Во вселенной нужно поддерживать равновесие, иначе ничего не выйдет. Хорошо. Дочь подобрала интересного кандидата. Разреши мне начать. Архона, настоящее время. Донесение ищущих ведущему. Поисковым отрядом обнаружен маг артефактор невероятной силы, судя по уровню магистр. Стандартная пятёрка погибла, едва успев отправить вестника. Магическая блокада места происшествия, устроенная противником, не позволяет пользоваться разговорниками. Есть предположение, что это последний магистр ордена из внутреннего круга. Основание использование в бою большого количества артефактов 12 уровня, высший Объявлен режим красной тревоги. По следу магического вестника к месту столкновения с помощью порталов пробоя переброшен полк имперской гвардии и сотня боевых магов-ликвидаторов Ордена. При этом утрачено 70% запасов силы преподавателей Академии Ищущих. Объект локализован в обнаруженном храме Ордена Артефакторов. Имеется небольшой источник. Принимаются меры к уничтожению. Ответ ведущего ищущим. Врага ликвидировать любым способом. Для вашей поддержки порталом прибудут пять боевых архимагов Имперской академии во главе с ведущим. Проверить наличие следов использования внешних порталов перехода, дабы убедиться, что врагу не удалось скрыться. Храм уничтожить и сравнять с землёй. Глава 1. Тактическое отступление. Огонь лизал верх огромных стен, дым поднимался плотными клубами, закрывая обзор. Через бойницы уже ничего не было видно. Лекс выхватил из сумки последнее заряженное амулет огненного шара и быстро наугад швырнул его в узкий проём бойницы. За стеной глухо бахнуло и раздались вопли. Ответный удар лишь чиркнул по камню рядом и ракешетом от защитного заклинания ушёл свечой вверх. Ну вот, наверное, ещё парочку самых нетерпеливых отправил на перерождение. Теперь пора отступать на заранее подготовленные позиции. Подумал парень и спрыгнув со стены во внутренний двор, побежал к дверям храма, вырубленного прямо в отвесной скале. С внутренней стороны высота стены совсем небольшая, а вот снаружи она раньше была около 20 метров, пока не уменьшилась благодаря осколкам ближайших скал, раскрошившихся от воздействия различных взрывных артефактов. Полсотни шагов по утрамбованному песку двора не заняли много времени. Эх, разве мог кто-то из ордена артефакторов подумать хотя бы половину тысячелетия назад, что самый старый храм ордена будет защищать всего один воин, да и тот из числа недоучек с минимумом возможностей. Конечно, магистром артефакторов надо было как-то сразу договариваться с другими магами, а не доводить орден до теперешнего состояния. Хотя и так видно, что эти остальные такие твари, с которыми договариваться бесполезно. Правда, понять их тоже можно. Кто же будет постоянно терпеть меч над головой, когда есть способ от него избавиться? Хороший воин с качественным артефактом может свободно архимага прибить, да так, что никакая сила восстановить не сможет. Поэтому уже 400 лет магические союзы, ордена и кланы гоняют остатки артефакторов по всему миру. Надо сказать им, это удаётся, хотя и с очень большим трудом. Сами по себе артефакты вещь весьма полезны. Любой маг с удовольствием их делает и будет использовать до скончания веков. Вот только возможности изделий не у всех равны. Камнем преткновения и стала попытка уравнять силу всех магических орденов. Немудрую и лукаво маги постановили, что надо раз и навсегда избавиться от тех артефактов, которые несут серьёзную опасность для общества. Всех это уравнилов ко устраивало, вернее, почти всех. Каждый хотел быть уверен, что уж ему-то лично больше ничто не будет угрожать, вроде страховки от завистников и недоброжелателей. А вот артефакторы эту мысль понимать никак не хотели и продолжали изготавливать очень и очень опасные штучки. Как раз за них покупатели давали самую хорошую цену. Именно поэтому последний настоящий мастер-магистр ордена сейчас в глубине храма у источника настраивает портал перехода. Алекс, самый старший ученик всего 30 лет от роду, пытается выиграть ему время, чтобы спасти группу из двух десятков младших учеников, возрастом от 7 до 20 лет, набранных во время постоянного перемещения по дорогам мира. 400 лет учитель скрывается от ордена ищущих, созданного специально для борьбы с опальными магами, в основном именно с артефакторами. Бесконечная смена места жительства, скрытность и опасность измотают кого угодно, но не это главное. При такой жизни невозможно передать своё мастерство. Лишения сушивают тело, гонения отравляют душу, борьба отбирает силы. А учитель и так уже слишком стар. Невозможно бесконечно долго регенерировать себя. Всему на свете есть предел. Вот и захотел хоть что-то передать ученикам из своего знания. Соответственно, и засветился. Любая магия такого типа отслеживается. Ну, и как следствие, обложили нас со всех сторон. Только ищущие не знают, что эту операцию они с учителем десяток лет готовили. Даже последним храмом артефактов пожертвовали. Да и кому пустое строение теперь нужно? Кроме небольшого источника, нет тут ничего ценного. Он-то и раньше только для подготовки дарённых использовался. Если всё получится, то учитель обретёт возможность спокойно подготовить хороших учеников и некоторое время не прятаться от преследователей. Лекс совсем не жалел, что попал к мастеру. Хороший он человек и маг великий. Хотя магический потенциал у него совсем небольшой, как и у всех артефакторов, но то, что за 20 лет он дал Лексу, больше нигде в мире получить не удастся. Нет теперь таких знаний, не учат такому в магических академиях. Не нужны магам руны такой сложности. Им бы всё побыстрее, попроще и помощнее. Кто захочет руну пару дней чертить, чтобы щит поставить? Да за это время тебя уже сто раз закопают. Ну и что, что от любых воздействий защищает, слишком сложный. В бою достаточно и простыми щитами стихии пользоваться. Думать при этом не надо и ставятся они за мгновение. Если, конечно, по тебе артефактами типа проникающих стрел лупить не будут, то все нормально. А чтобы враги такими изделиями не пользовались, надо извести всех артефакторов под корень. Самые одарённые не осознают, что подобные упрощения тормозит развитие, а то и вообще откатывает цивилизацию назад. Теперешние маги ничто пред древним, как говорит мастер. Если бы он раньше решил открыться, его бы уже давно достали, а так ещё побегает. Давно, очень давно в руки мастеру попал диплом выпускника магической академии. точнее, он сам его получил, чтобы как-то легализовать свою деятельность на просторах империй. И поначалу всё шло хорошо, до тех пор, пока Орден не поставили в незаконно, а всех его адептов стали истреблять как бешенных собак. Потянулись годы бесконечных мутарств. Множество дорог пройдено, жизнь полная лишений располагает к переоценке и самосознанию. После долгих раздумий мастер решил хотя бы в конце жизни сделать магом, поставившим его вне закона большую гадость, а науке придать хороший толчок. Конечно, если его жизнь не закончится во время какой-нибудь стычки, было бы печально. Так вот, чтобы осуществить задуманное и самому бездарно не сгинуть, необходимо создать свою школу, да не где-нибудь, а в столице одной из империй. Но прежде он должен здесь, в храме, погибнуть, как последний магистр-артефактор. И не просто так, а желательно с большим шумом. Вот эту часть плана Олег сейчас и выполнял, то есть с шумом погибал. И как самому парню казалось, с очень большим шумом. Можно сказать, с грохотом. Такого количества трупов гвардейцев империи и магов Ордена Ищущих, наверное, за последнюю сотню лет не было. А сколько их ещё будет? Лекс не испытывал к магам особой ненависти. Он не застал те времена, когда магов-артефакторов истребляли целыми кланами, но вот в руки к ним попадаться тоже особого желания не было. Учителю нужно совсем немного времени для настройки перехода на стационарный портал столицы империи. Потом останется только замести следы, указывающие на реальное место перемещения. На этом первая часть плана будет считаться выполненной. Следующим пунктом идёт легализация. Вот тогда и прибудет в Империю старый Макс со своими учениками для создания собственной школы. Сильные одарённые так и делают в конце жизни, и выделяться он среди них не будет. Ученики подходят ему даже с маленьким потенциалом, лишь бы магические потоки видели. Поэтому другим школам он большой конкуренции не составит. И под него никто особо упорно копать не будет. Школа будет набирать только подходящих для себя дептов и готовить по собственным методикам. Для нормального артефактора сдать после школы у учителя экзамен на диплом простого имперского мага низшей ступени раз плюнуть. Главное на испытаниях не показывать все возможности полностью, чтобы не получилось, что физических способностей почти не видно, а студент творит заклинания на уровне архимага. Есть, конечно, и другие опасности, но это всё равно обеспечит некоторое время спокойной жизни, а главное возможность передать огромное количество знаний, накопленных орденом за всё время существования. Это должно дать толчок развитию магической науки, в какие бы руки знания ни попали. А накопилось этих знаний много, очень много. Не зря, ох, не зря остальные маги боялись ордена, и тому имелась причина. В ордене артефакторов ничто не пропадало со смертью носителя. Каждый маг ордена обязан вести дневник, своего рода артефакт-накопитель, в который записывают все созданные руны и заклинания, подчерпнутые из книг или найденные в других источниках. После гибели владельца дневник активируется и передаёт всю накопленную информацию ближайшему аналогичному изделию, как правило, дневнику старшего ученика или того, на кого заранее указал сам владелец. Если ни учеников, ни наследников не существует, то знания передаются в дневник ближайшего магистра ордена. Таким образом происходит непрерывное накопление бесценных магических сокровищ. И аналогов этому процессу в мире не существует. Уже длительное время от ищущих скрывается всего один магистр. Вот поэтому маги-артефакторы становились только сильнее со временем, а значит и опаснее. Десятки тысяч уникальных заклинаний скопились в дневнике учителя, и теперь у него будет время разобраться с этими знаниями и спокойно передать их уже своим ученикам. Наставник давно переписал в дневник Лекса все данные. Этого парню с лихвой хватит лет на сто учебы, если, конечно, у него будут эти годы. Сведения, хранящиеся в дневнике учителя, а теперь и Лекса, на самом деле уникальные. Так получилось, что к артефакторам попадали представители всех рас этого мира, а у каждой из них, как известно, свои неповторимые магические каноны и способности. Конечно, эти одаренные были достаточно слабы и к тому же ограничены клятвами секрета и не могли передавать особые знания и заклинания кланов, родов или орденов никому другому, но они и не передавали. Оказалось, эти клятвы можно обойти. Как раз дневник и позволял не нарушать ограничивающих распространение знаний и заклинания. Правда лишь после смерти владельца, ведь это не маг передавал сведения ордену, а всего лишь его дневник. И про эту особенность артефакта накопителя никто другой не знал, кроме самих адептов. Поскольку учитель единственный и последний представитель мастеров-магистров ордена артефакторов, все эти знания попали к нему. Теперь бы только немного свободного времени, чтобы с ними разобраться, но время Время стоит дорого, и цена ему сейчас, Алекс. Все смогут уйти, а Алекс нет. Кто-то должен задержать погоню и сбить настройки перехода, иначе беглецы далеко не уйдут. Портальные маги способны прослеживать пути порталов. Вот тоже 3 часа, Алекс, швыряйся самыми мощными одноразовыми амулетами и артефактами. Пытался придержать наседающих магов ищущих И гвардейцев местной империи. Человек 30 как минимум уже положил, но и амулеты закончились. Без них ему внешние стены в одиночку не удержать. Пусть длина стены, перегородившей расщелину перед храмом и невелика, всего в полсотни шагов, но внизу за ней теперь уже столько камней, что можно подойти почти вплотную. Да и стрела есть стрела, и тоже достать может. «Ну и маги, не белые пушистые зверушки, чем-нибудь вблизи приложить еще, ой, как способны!» Исходя из этих соображений, Лекс занял место за дверь у храма и через небольшую щель наблюдал за площадкой между стеной и входом. Хорошее место для боя, чистое, открытое, лучник здесь много беды наделает. Парень покопался в теневой сумке, достал лук и колчан со стрелами и приготовился. Спасибо мастеру, собственную теневую сумку отдал, а то как все эти вещички таскать? А так и веса нет, и всё под рукой. Вот только делать такой артефакт настоящему мастеру-артефактору год, а то и больше надо. И цена его огромная. Примерно небольшое баронство с парочкой городов купить можно. Сколько в сумку не положишь, всё равно веса не почувствуешь и взять предмет в любое время можно. Достаточно представить, что тебе нужно. На самом деле такая сумка специальный портал, только не непрерывно работающий, и завязан он на какой-то источник. А вот на какой этого уже никто не знает. Нет тех первых артефакторов. Давно это было, ещё до создания и использования дневников. Конечно, дневник-то с некоторыми похожими рунами есть. Мастер может быть и разберётся со временем. Да вот только времени ему не дают, гоняют с места на место. Ему теперь хоть что-то ученикам передать, только уже без Лекса. Эх, жаль. Пришло время Лексу платить по счетам, и за учёбу, и за жизнь, которую мастер спас, отбив мальчонку у бандитов, напавших на Босс, где тот ехал с родителями. Да уж, многим он обязан учителю. Да ладно, где наша не пропадала? Долг, как говорится, платежом красен. Вот и отплачу за всё и сразу. Мысли Лекса прервали наседающие противники. Сбившись кучу под прикрытием стены и рывком проскочив через верхние зубцы, они толпой понеслись к храму. Лекс усмехнулся. Ну что за идиоты, бежать под прикрытием щитов стихийные артефакты? Бред. Маги явно измельчали Дятя Вал Лука запела в его руках. Хороший лучник, держит в воздухе пять стрел, а он хороший лучник. Не эльф, конечно, однако по людским меркам вполне приличный стрелок. Со стороны показалось, что волна людей столкнулась с веером стрел, им мгновенно рассыпалась брызгами тел. Щиты стихии не помешали поражать бегущих врагов. Каждая стрела являлась ещё и мощным артефактом. Именно из-за таких штучек овладели магины артефакторов. Она спокойно проникала сквозь щиты любых стихий, просто раздвигая руны заклятий и поражая тело противника. И никакая регенерация не могла предотвратить смерть. Стрела, пробив щит, рассыпалась мелкими лезвиями, которые, вращаясь, разрезали тело на части. Волна подавших мгновенно замер, просто прекратив своё существование. Раненых от теневых стрел не бывает. Лекс увидел, как от стены снова приближаются пять человек стандартная защитная пятёрка. Вокруг них струился воздух, как от нагретого камня. Кажется, архимаги пожаловали. Да ещё защитный купол нацепили. Ну что же, даже моими стрелами такой купол не сразу возьмёшь. По простым артефактам, амулетам тем более, да и нет уже ни простых, ни сложных. Все за стены улетели. Лек закрыл дверь храма и задвинул массивный засов, провёл рукой по руне гравировки на запоре. В магическом зрении было видно, как засветилась руна пассивной охраны. Вот теперь пусть враги помучаются ломать двери. Отойдя по коридору немножко дальше, Лек запихнул лук и неиспользованные стрелы в сумку, достал меч и, активировав на нём руну свободы, оставил висеть в воздухе посередине прохода. Это и есть последний рубеж обороны, артефакт «Ледяной меч». Это что-то вообще на уровне легенд. Чтобы его создать, парню еще лет пять учиться надо. Такие артефакты использовались только в крайнем случае и при реальной опасности гибели. Это, по сути, стандартный артефакт ближнего боя. Но мастер его немного усовершенствовал, соединив с артефактом призрачного воина. Теперь это самостоятельный магический комплекс. Жаль только зона его действия не больше 10 метров от места активации, да и время использования ограничено накопителем энергии. Хотя, конечно, магам его не пройти, но то он и ледяной меч. Он заряжается от любого магического источника, в том числе от живого, то есть от самого мага. Так что магом с ним сражаться не рекомендуется, бесполезно. Смертельный проигрыш обеспечен. Вот и будет сюрприз архимагу, муже начавшим крушить двери храма. В голове раздался голос учителя. Всё, Лекс, уходи, мы справились. Закрываю портал. Удачи тебе. Всегда знал, что удача ходит с тобой по одним тропинкам. Возможно, из тебя получился бы настоящий провидец, а не артефактор, и поэтому у тебя есть шанс, Лекс ответил. И вам удачи, мастер. Надеюсь, всё-таки встретимся, хотя, возможно, и не скоро. Ощущение связи пропало, значит, учитель ушёл. Теперь и ему пора. Осталось проверить их последнюю разработку. В теории она выглядит безукоризненно, а вот на практике применить придётся ему самому. Эта новинка всё-таки давала призрачный шанс выжить. Лекс направился по извилистому коридору к центральному залу. Источником служила небольшая полята, вокруг которой, если посмотреть магическим взглядом, светилась энергетическая сфера. Только таким образом смотреть на неё не рекомендуется. Это же источник. Раз глянешь, потом пару дней магически слепым ходить будешь. Маги используют источники для зарядки энергии. Просто посидишь у нём или рядом, и резерв полон. Артефакторы приспособили их для быстрой зарядки артефактов. Можно и самому заряжать, но ну уж очень это долго. Каналы у мага Фордена очень слабы, сказываются особенности работы. Артефактор должен владеть как можно более широким спектром каналов управления стихиями, иначе создавать настоящие артефакты не получится. Обратной стороной использования множества каналов является их слабость. И именно поэтому обычному магу невозможно стать артефактором. Они владеют максимум одной-двумя стихиями, а артефактору нужно минимум 7, иначе нельзя создавать сложные изделия. Рядом с источником на специальной подставке в виде арки перехода находился амулет портала, по которому ушел мастер. Тоже уникальная разработка артефакторов, переносной портал размером с небольшой медальон. Таких больше нет в этом мире. Лекс снял амулет с подставки и подвесил на магическом щите, сформировав его прямо над источником. Потом он положил на плиту теневую сумку и как можно больше растянул ее горловину. А затем привязал магическими жгутами сумку и амулет к себе. Хотя собственной энергии у парня маловато, но ведь рядом источник, черпай сколько хочешь. А держать поток нужно совсем немного времени. Портальный переход штука быстрая, внутренние магические каналы должны выдержать. Теперь наступило время испытаний того, что они задумали с учителем. Это эксперимент вообще из области предположений. Если говорить простыми словами, то это попытка уйти по свободному порталу, то есть куда вывезет, но используя настройки другого портала. В общем, идёт Лекс по стандартному порталу амулета, но вот настройки перехода даст теневая сумка, а потом за собой он утянет и портал, медальон и сумку. Никаких следов или зацепок не останется, поэтому маги не смогут отследить ни мастера, ни самого Лекса. Лекстел возле источника и приготовился. Он совсем не герой и, конечно, боялся, но маги его в живых не оставят. А так и шанс, хотя бы и теоретический. Когда вдали послышался удар рухнувшей под напором десятков заклинаний двери храма, парень шагнул в горловину сумки. В зале источника сначала, как в колодце исчез человек, проваливший в сумку, затем туда же нырнула амулет портала. Потом, как бы сворачиваясь, пропала сама сумка и сразу исчезло свечение магического источника. Всего лишь мгновение держалась настороженная тишина, словно удивлённая случившимся, а затем, поскольку храм строился с расчётом на поддержку от источника, то после его исчезновения опорные колонны сложились, и весь свод рухнул вниз, погребая под обломками плиту источника. Донесения ищущих ведущему Храм разрушен, исходящие порталы не замечены, потери среди гвардейцев уточняются. На данный момент порядка 200 человек погибших на начальном этапе штурма стен. Маги потеряли 80-ков. Архимаги, к сожалению, погибли все, в том числе и ведущий. На последнем этапе штурма, после разрушения дверей, они столкнулись с артефактами неизвестной мощности. Классификации не поддаются. По данным предварительного анализа, врагом задействовано одновременно неизвестное количество артефактов. Много. В результате чего источник прекратил свое существование, а на архимагов напал неизвестный артефакт с классификацией «Думающий голем» – необъяснимо. Типа «Призрачный воин» – необъяснимо. Вооруженный ледяным мечом – необъяснимо. Наличие такой классификации считается невозможным, так как ледяной меч разрушает всю не принадлежащую ему магию. Есть предположение, что в связи с безысходностью с помощью источника проведён обряд разо воплощения мага и вселения его духа в артефакты, но это не объясняет разрушение самого источника. В связи с невозможностью приближения к активированному артефакту доказана гибель у последнего архимага Оставшимся магам отряда с дальнего расстояния разрушен каменный массив над проходом в храм. В связи с исчезновением источника, необъяснимо, пассивная защита храма разрушилась. Артефакт погребён в массиве, и доступ к нему невозможен. Ответ ведущего ищущим. Считайте задачу выполненной. Запретить строительство на месте храма на ближайшие 100 лет. Гарантированное время разрядки артефакта. Запретить посещение места расположения храма. Выставить постоянную заставу в полсотни воинов с одним-двумя дежурными магами. Снабдить их магическим вестником. Меняется состав раз в 3 месяца.